«Прогуляемся по залу», — предложил Гарри, надеясь хоть как-то согреться. «Смотри осторожнее, не хватало только пройти через кого-нибудь из гостей», — нервно заметил Рон, и все трое, внимательно озираясь по сторонам, устремились вперед по краю танцевальной площадки. Прошли мимо группы мрачных монахинь, мимо оборванного человека в цепях, мимо толстого проповедника, веселого призрака Пуфиндуя мимо рыцаря, у которого в лбу торчала стрела. Гарри, не удивляясь, отметил про себя, что призраки обходят стороной кровавого барона, призрака подземелья Слизерина. Это был худой, с выпученными глазами старик, укутанный в мантию, по которой серебристо переливались кровавые пятна. «Пожалуйста — Пожалуйста, — прошептала Гермиона, замирая на месте. — Разворачивайтесь назад и побыстрее. Я совершенно не хочу беседовать сейчас. «С плаксой Миртл!» «С кем-с кем?», с кем — спросил Гарри, когда они развернулись и пошли в обратном направлении. «Это привидение из туалета девочек на втором этаже», — ответила Гермиона. «Привидение из туалета?» — переспросил Гарри. «Да», — кивнула Гермиона. «Туалет вот уже год не работает, потому что Миртл постоянно рыдает и затапливает помещение. Лично я туда захожу только в случае крайней нужды. Войдешь в кабинку по своей надобности — а там Миртл увидит тебя и начинает рыдать. «Смотрите, банкетный стол!» — перебил ее Рон. У противоположной стены действительно стоял длинный стол, тоже затянутый черным бархатом. Троица, успевшая изрядно проголодаться, глотая слюнки, прибавила шагу. Их обоняние коснулся тошнотворный запах. Минута-другая, и они увидели само угощение — и остановились, как вкопанные. На красивых серебряных блюдах вытянулись большие протухшие рыбы. На подносах громоздились обгоревшие до кексы. На большой тарелке покоился начиненный потрохами бараньи рубец, кишевший жирными белыми червями. По соседству огромный кусок сыра, весь в пушистой зеленой плесени. В центре стола Гигантский праздничный пирог в форме могильной плиты, на нем черными сахарными буквами, выведено «Сэр Николас де Мимси Дельфингтон. Умер 31 октября 1492 года». Гарри, как зачарованный, следил за внушительных размеров призраком. Тот подошел к столу, нагнулся и двинулся вперед, проходя сквозь стол с таким расчетом, чтобы на какое-то мгновение в его широко раскрытый рот попал протухший лосось. — Вы чувствуете вкус пищи, если проходите сквозь нее? — спросил его Гарри. — Почти, — грустно ответил призрак и вальяжной походкой удалился. — Думаю, они специально дали еде протухнуть, чтобы запах и вкус были сильнее, — уверенно заявила Гермиона, зажала руками нос и наклонилась, чтобы внимательнее изучить полуразложившийся бараний рубец. — Давайте уйдем отсюда, меня тошнит, — сказал побледневший Рон. Не успели они отвернуться от стола, как из-под него внезапно вылетел маленький человечек и завис перед ними в воздухе. — Привет, Пивз, — осторожно сказал Гарри. В отличие от призраков, полтергейст не был ни бледным, ни прозрачным. Он был в бумажном ярко-оранжевом колпаке и вращающейся на шее бабочке. На уродливом лице сияла широкая ухмылка. «Орешки!» — предложил он, протягивая им миску, наполненную прогорклым арахисом. «Нет, спасибо!» — покачала головой Гермиона. «Слышал, как ты говорила о бедной Миртл!» — в глазах полтергейста, Заплясали непредвещающие ничего доброго огоньки. — Ты очень грубо, — говорила о бедной Миртл. Он глубоко вздохнул и проревел. — Эй, Миртл! — Не надо, пивс, не говори ей, что я о ней сказала. Она очень расстроится, — отчаянно зашептала Гермиона. — Я не это хотела сказать. Я вовсе не против. — Привет, Миртл. К ним подплыло толстенькое привидение коротышка. Лицо девочки наполовину скрывали длинные растрепанные волосы и толстые очки, переливающиеся всеми цветами радуги. Такого горестного выражения Гарри никогда в жизни не видел.